Имена и события вымышлены, любые совпадения случайны. Это просто книга. Авторы сердечно благодарят добрых ангелов этого произведения: Валентину Андрианову, Александра Галата, Алексея Исьемина, Александра Кутукова, Виктора Краснова, Александра Сигедия, Марину Лесникову и Сиамского кота Кайзера. Спасибо вам, друзья!